16. Джейк добрых две минуты неподвижно простоял у забора, потухшим взглядом обозревая пустырь. Уголок рта у него подергивался. Мальчик чувствовал, как его надежда и непоколебимая уверенность иссекают, сменяясь глубочайшей, горчайшей безнадежностью, какой он доселе еще не знал. Всего-навсего очередная ложная тревога, — подумал он, когда очнулся от потрясения настолько, что обрел способность думать. Очередная ложная тревога, тупик, высохший колодец. Теперь голоса зазвучат снова, и тогда я, наверное, завяжу и завою. Ну и ладно, потому что я устал. Крепиться и держать все в себе. Устал сходить с ума. Если с ума сходит так, то я хочу только одного — ускорить это дело, чтобы кто-нибудь отвел меня в больницу и дал что-нибудь для отключки. Я сдаюсь. Слезай. Приехали. Я спекся. Но голоса не возвращались. По крайней мере, пока. И когда Джейк стал размышлять над тем, что видит, он понял, запустение, царящее на этом клочке земли, все-таки не абсолютно... Посреди замусоренного, заросшего сорной травой пустыря, высился щит с объявлением. Объединенное строительное предприятие Mills Construction Sombra Real Estate продолжает преображать лицо Манхэттена. Скоро здесь роскошные кондоминиумы Черепашья Бухта. Справки по телефону 555-5 Шесть, семь, один, два. Звоните, звоните, не пожалеете. Скоро. Возможно, но Джейко чего-то усомнился. Буквы на щите давно поблекли, а сам щит покосился. Поперек, изображенного художником роскошного кондоминиума Черепашья бухта, прошелся ярко-синей аэрозольной краской, самое меньшее, один Мастер граффити по имени Бенгу Скэнк. Джейку стало интересно, был ли проект отложен, или же, возможно, просто приказал долго жить. Мальчик вспомнил. Каких-нибудь две недели назад он слышал, как отец, разговаривая по телефону со своим советником по вопросам бизнеса, страшно орал на него, чтобы тот не связывался ни с какими капиталовложениями в кондоминиумы. «Мне плевать, насколько хороша налоговая картина», Почти кричал мистер Чемберс. Насколько Джейк мог судить, подобный тон при обсуждении деловых вопросов был для отца нормальным. Возможно, к этому имел некоторое отношение кокаинчик в ящике отцовского письменного стола. — Когда тебя пытаются всучить какой-нибудь вонючий телевизор и говорят при этом, приходите, дескать, взглянуть на синьки, дело нечисто. Дощатый забор, которым был обнесен пустырь, доходил Джейку до подбородка. Забор покрывали афиши. Концерт Оливии Ньютон-Джон в Радио-Сити. Выступление группы под названием Г. Гордон Лиди энд Гротс» в Иствильдшском клубе. Фильм «Война зомби», вышедший на экраны и сошедший с них в начале весны. Таблички «Посторонним вход» воспрещен, прибитые к забору через равные промежутки. Почти все были заклеены претенциозными рекламными плакатами. Чуть дальше виднелась надпись, сделанная при помощи распылителя. Когда-то краска, несомненно, была ярко-красной, но выцвела, потускнела и теперь приобрела приглушенный меланхолический оттенок поздних летних роз. Широко раскрыв глаза, завороженный Джейк шепотом повторил выведенные на заборе слова «Черепаха». «Великанша держит землю на спине, неохватная такая, не приснится и во сне. Если хочешь приключений, если ты устал скучать, не откладывай на завтра, прогуляйся вдоль луча». По разумению Джейка догадаться о происхождении, если не постичь смысл странного четверостишия, не составляло большого труда. В конце концов, эта часть восточного Манхэттена была известна как «Черепашья бухта». Однако это не объясняло ни того, почему при виде намалеванного на заборе стишка по спине Джейка вдоль позвоночника шершавой полоской побежали мурашки, неотчетливого ощущения, что он нашел еще одну из вех, расставленных вдоль неведомой, таящейся чужих глаз сказочной дороги. Расстегнув рубашку, Джейк спрятал за пазуху обе только что купленные книжки. Потом он огляделся, увидел, что никому нет до него дела, и ухватился заверх забора. Подтянувшись, он перекинул через забор ногу и спрыгнул на другую сторону, приземлившись левой ногой на рыхлую горку кирпичей. Те немедленно разъехались, щиколотка, на которую пришла вся тяжесть тела Джейка, подвернулась, и ногу мальчика пронзила острая боль. Он упал и вскрикнул от обиды и удивления. Кирпичи словно чьи-то крепкие, шуршавые кулаки вонзились ему под ребра. Лежа там, где упал, Джейк подождал секунду-другую, чтобы отдышаться. Он не думал, что пострадал серьезно, однако ногу он все-таки подвернул. И вскоре, вероятно, эта подвернутая нога опухнет. Домой он явится уже хромым. Впрочем, придется улыбаться и терпеть. Денег на такси совершенно точно нет». Ты что, серьезно собрался домой? Да там тебя с потрохами съедят. Съедят ли, нет ли, это, насколько понимал Джейк, решат без него. Но потом... А сейчас он собирался обследовать пустырь, притянувший его к себе так же надежно, как магнит притягивает железные опилки. Джейк понял, все вокруг по-прежнему дышит, неведомой ему силой. Он чувствовал ее, остро как никогда. Он подозревал, что это не просто пустырь. Здесь что-то происходило, что-то очень значительное. Джейк чувствовал, как здешний воздух едва слышно звенит наэлектризованной этой безвестной мощью, словно разрядами, летящими на волю с крупнейшей в мире силовой установки. Поднявшись на ноги, Джейк увидел, что в действительности упал весьма удачно. Неподалеку опасно поблескивало россы битого стекла. Если бы он угодил туда, то мог бы очень сильно порезаться. «Да это ж бывшая витрина», — подумал Джейк. «Когда деликатесы еще стояли здесь, можно было остановиться из тротуара, разглядывать через нее всякие колбасы, сыры и куски мяса. Их подвешивали на веревочках. Бог весь, чего он это взял. Однако факт оставался фактом. Джейк знал это. И знал твердо». Он в задумчивости огляделся, а затем сделал несколько шагов вглубь пустыря, Почти в центре заброшенной стройплощадки, на земле, едва видная в буйных зарослях молодого бурьяна, лежала еще одна доска с какой-то надписью. Джейк опустился возле нее на колени, потянул кверху, стряхнул землю. Буквы были выцветшими, бледными, и все же он сумел разобрать. «Деликатесы от Тома и Джерри». «Специализируемся на обслуживании званых ужинов и вечеринок». А ниже, нанесенная из распылителя, той же красной потускневшей до да розового краской, красовалась огорошивающая сентенция. «Обо всяком каждом помнит, знает всех наперечет». «Это то самое место», — сказал себе Джейк. «Да, да, да». Он выпустил из рук вывеску, поднялся и пошел дальше, вглубь пустыря, не спеша ко всему присматриваясь. Чем дальше он заходил, тем острее становилось ощущение присутствия силы. На что бы ни упал взор Джейка, будь то бурьян, битое стекло или горки, кирпичей все словно бы, обретало некую напористую яркость, выделяясь из общего фона. Даже Пакетики из-под хрустящей картошки казались чудом красоты, а пивную бутылку солнце превратило в цилиндрический сгусток коричневого пламени. Джейк отчетливо слышал собственное дыхание, отчетливо видел тяжелое золото солнечного света, в котором купался пустырь. Он внезапно понял, что стоит на пороге великой тайны, и его пронизала дрожь, дрожь ужаса и удивления. «Все это здесь, все, все это до сих пор здесь».